Но даже в иных бюллетенях написали напротив его фамилии такое, из-за чего Россию, попадеете эти оскорбительные гадости на Запад, навсегда исключили бы из числа цивилизованных и политкорректных государств. На некоторое время огорченный Желтиков исчез из общественного зрения, а потом вновь всплыл, сильно похудевший, помолодевший и женатый на манекенщице, которая во всех модных журналах сообщала, что, мол, раньше она была закоренелой лесбиянкой, Но, встретив такого потрясающего мужчину, как Болеслав, натурализовалось буквально за одну ночь. Сам Желтиков в многочисленных интервью рассказывал о том, что на самом деле никогда не был гомосексуалистом, а объявил себя таковым в знак протеста против гонений на геев в мрачные советские времена. Это его принцип. Например, если завтра начнутся еврейские погромы, он тут же провозгласит себя евреем, хотя происхождение самого непредосудительного. Все это было, конечно, не случайно. Как раз в ту пору нежданно-негаданно освободилось в Думе одно место. Депутат от Москвы повез в обыкновенные спортивные сумки кучу денег для финансирования демократического движения Сибири. Последний раз его видели в Омском аэропорту, торгующимся с таксистом. Но до местного отделения партии «Сибирское самоопределение» вплоть до отделения он не доехал. Удрал вместе с деньгами за границу или пал жертвой коварных чалдонов – Никто так и не узнал. На освободившееся место и прицелился Болислав Брониславович. Но его соперник от Союза левых правозащитников, матёре адвокатище, построил свою предвыборную борьбу, убедительно доказывая, что человек, однажды предавший голубые идеалы своей молодости, вполне способен точно так же предать интересы электората. Продвинутые москвичи с ним согласились и отдали мандат телевизионной дикторше, сделавший накануне очень неудачный подтяжку лица и тем самым завоевавший всеобщее сочувствие. Желтиков снова пропал и возник года через полтора, совсем похудевший, разведенный и работающий помощником главы департамента, которому понадобился надежный сотрудник для деликатных поручений, а именно для получения и передачи взяток. Более подходящего человека для этого, чем Болислав Брониславович, просидевший два депутатских срока, Найти было просто невозможно. Досконально изучив меню, Желтиков выбрал ананасный сок и суши с лососем. Почитал на калькуляторе калорийность, остался доволен и сделал заказ. «Очень полезно», — объяснил он. «Ананас расщепляет жир, а мне еще на банкет к шефу». «Банкет сегодня?» — мнительно спросил Сверельников. «Да, но ты не жалей. Нажрутся мясо и водки. Ничего хорошего». «Трупоносцы». «Вот именно. А почему меня все таки не пригласили?» Стараясь скрыть обиду, полюбопытствовал Михаил Дмитриевич. «Честно? Честно. Сначала в списке ты был, это точно. Я же сам план рассадки гостей готовил, ну и работка. Теперь я понимаю, почему раньше бояре из-за того, кому где сидеть, дрались. Большой смысл. Сел человек на свой стул согласно табличке, и всем сразу без всяких объяснений понятно, кто таков». Твое место было за пятнадцатым столом». «А сколько всего столов?» «Шестнадцать». «Ясно», — скуксился Сверельников. «А что же ты хочешь? Ты у нас человек пока новый». «А почему вычеркнули?» «Наверное, шеф узнал про химстроймонтажбанк. Дело-то опять открыли». «Да я заплачу пять штук. Мне дело об убиении царевича Дмитрия в Угличе. Снова откроют», — рассердился Михаил Дмитриевич. «Хорошая шутка», — «Надо запомнить», — рассмеялся Желтиков, обнажив художественные зубные протезы. «Нет, ты действительно думаешь, меня из-за кратчика не пригласили?» «Наверное, во избежание лишних ассоциаций. Шефить тоже там кредит брал и тоже не вернул». «А почему же он тогда мне филе отдает? «Потому что доверяет. Ты, кстати, сколько принес? «Как договаривались», — ответил Сверельников и под столом ногой пододвинул чемоданчик. К тому, о чем договаривались, добавь еще половину. За что? За доверие. Горчаков раз. Какая-то статья нехорошая про тебя в колоколе завтра выходит. Два. Не выходит. Замечательно, но это дело не меняет. Мне надо подготовиться. Готовься. Кто тебе мешает?